Без пяти двенадцать включили телевизор, послушали обращение президента и подняли бокалы. В те секунды, когда били куранты, все, казалось присутствующие, были счастливы. И стойлохряков Хряков радовался чисто по-человечески тому, что Новый год они встречают в хорошей компании. И пошел подальше этот шпендарюк со своими намеками на то, что он простой подпал. Сегодня подпал, а завтра, глядишь, маршал. Звон бокалов заглушил последний звон курантов, и Новый год вошел в свои права. Вошедший в роль серого волка-скакуна, холодец на четвереньках выполз через порог на свежий снег и, протоптав колею, вынес на своей спине супругу. Встав, он скомандовал «Стреляй!». Его жена, сидя на супружеских закорках, подняла вверх, во всяком случае, так и казалось, сигнальную ракету. Такую фитюльку, которая летит в воздухе, светится, а кроме этого еще и издает протяжный свист. После Лохрякова был запас этих забавных вещиц. Еще один заряд он отдал своей собственной жене. Один Снегурочке и один жене Евздрихина. Таким образом, все четыре женщины, присутствующие на празднестве, были вооружены нехитрыми вещицами, с виду напоминавшими высокие узкие цилиндры с небольшой веревочкой внизу. Дернешь за нее, и ракета взлетает в воздух. Повеселевший прапорщик Евзрихин, стоя перед женщинами, размахивал руками в стороны, не обращая внимания на метели, считал раз-два, насчет три девчонки должны были пальнуть. Когда он выкрикнул три, холодец дернулся, и сидящая на нем Леночка, его собственная жена пальнула вместе с остальными три ракеты ушли вверх а четвертая от неожиданного дергания супруга пробила окно и влетев в праздничный зал стала метаться из стороны в сторону сверкать и свистеть когда горе салютанты вернулись обратно в комнату они увидели полнейшую разруху на столе выбитое стекла в серванте стойлохряков хмурился Глядя на бедлам, а Верочка хохотала, что, мол, все это к счастью. К счастью, набралось с полгодра битой посуды и несколько кусков от серванта. Был еще хрусталь, но кто считает такие мелочи, когда всем так было весело. Кроме этого, разбитое окно, которое теперь придется заделывать... А в запасе у стойла Хрякова оконных стекол не было. Да и все фигня. Новый год продолжается. Заткнув окно и приодевшись, гуляки продолжили вечеринку. А так даже не жарко, попыхивала разогревшаяся кровью Снегурочка, сидя рядом с Евзрихиным, чья голова ехала от восседавшей рядом колоритной дамы. Дабы затушить влечение, прапорщик налегал на водку, и это никак не помогало ему утихомирить в себе коварные позывы. Солдаты встретили наступление Нового года без выстрелов, под размеренное чоканье последними каплями. Мудрецкий, как старший, Поздравил мужиков с Новым годом и тоскливо посмотрел в пустую корошку. А я, мужики, наукой занимался. А чтоб прожить, на складе подрабатывал по ночам грузчиком. — Вы? — не поверил Простаков. — Аспирантам много не платят, а кушать хочется. Я про другое хочу рассказать. Вот как-то... В семи вечера бригада грузчиков собралась на продовольственном складе. последним в небольшую комнатку, где сидела учетчица Люба, вошел Князев, плотный приземистый дяхон лет пятидесяти, в молодости усиленно занимавшийся тяжелой атлетикой. Для него побросать коробочки с товаром было чем-то вроде развлечения. За он и еще и деньги платили, да им натурой удавалось унести под утро всякий раз что-нибудь. Команда Юрке нравилась. Он здесь уже год, и вместе с князевым и Любой они составляют костяк местных сторожилов. Остальные трое пришли позже. Здоровый Петя, оказавшийся после занятий греблей на байдарках, не удел. Отсидевший свое и нигде не устроившийся, и за плохой биографией жилистый Сухарев. Абсолютно безобидный мужик, и как это его осудили за рэкет. И живой, маленький и плечистый Николя Бернштейн. Кто он с такой фамилией? Понятное дело, француз, а раз француз, значит, не Коля, а не Коля? Поздоровавшись со всеми, князев повесил куртку на вешалку и плюхнулся за стол, где мужики уже били козла. — Мне сегодня в ломы! — пожаловался Петя, пропуская ход. — Пофигу! — Мудрецкий выложил. — Шесть-три, из двух концов теперь стояли шестерки. — Опять студент всех делает! Глядя через плечо бывшего гребца, Высказался князев. «Не всех!» — хитро улыбнулся Николя, шлепая шесть-два. Все заржали. Берештейн сколько бы в домино не играл, а об стол щелкать костяшкой у него не получалось. И всякий раз, когда он пытался произвести очередной щелчок, мужики души ржали. Единственная женщина в коллективе, сорокалетняя Люба, сама возраст не скрывала, комплекса не было, сидела в углу и вязала. Сегодня их никто не беспокоил, даже как-то странно. Уже перекусили, снова сели играть, теперь в карты. Разбрасывали в дурачка, пригласили Любу, как раз хватало на шестерых. В половине двенадцатого все, не сговариваясь, расположились, кто на лавке, кто прямо на столе, кто на стульях, и задремали. Юрка уснуть не мог. Люба тоже не спала и снова взялась за свитер. Мудрецкий подсел к ее столу. Крашенная шатенка с выщипанными бровями над узкими глазками отвлеклась. — Слушай, погадай мне. Но ты же не веришь, Юрик. Она, сама того не ожидая, полезла в сумочку за картами Таро. Колоду она всегда носила с собой и время от времени, если кто-то просил, гадала. не В основном женщинам, что работали на соседних складах. Иногда мужикам, но только ради забавы, да на обычных картах, да про любовь. Если Сухарев просит узнать, какая проститутка придет к нему домой с большими сиськами или с маленькими, неужели для этого надо доставать таро? По словам самого частого клиентка гадалки, Люба всегда угадывала, отчего ее авторитет только рос. Однажды ради шутки она предсказала ему и рост, и вес, и формы, и цвет волос, и темперамент девушки, что заказал он по телефону. Сухарев специально не стал выдвигать никаких условий. И к нему пришла именно такая ляля, какую расписала Люба. Следующим вечером потрясенный Сухарев принес ей бутылку шоколадного ликера и букет роз. Домой она цветы не понесла, замужняя женщина как-никак. А бутылку тут же распили. Что там, на шесть рыл-то, по капле? После того самого случая Юра даже стал немного побаиваться Любкиного дара, хотя при народе мог драть на своей груди волосы, доказывая с пены у рта, что гадание — полная чушь.